Именно так и произошло в юности с Галей Никишиной, той самой Галочкой, Галиной Михайловной, первой учительницей, память о которой Андрей Шилаев продал старьевщице вместе с другими своими детскими воспоминаниями. Галя родилась и выросла на Урале, в небольшом городке под Екатеринбургом. С самого детства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 «Делать гадости за спиной ближнего!» «Дай бог, конечно, чтобы с годами это прошло!» «Но почему-то не верилась Галочке!» А вот друг Костя Андрюша ей нравился. Очень. Она сразу сумела разглядеть в нем незаурядную личность, способности и прочила Андрею большое будущее. В этом мальчике уже проступал мужчина,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 На общественном транспорте, а не на шикарной иномарке, не было ничего страшного. Но то, что Андрей не только не организовал, как всегда, встречу выпускников, но даже на нее не пришел, ее насторожило. Никто из ребят ничего о нем не знал. А Кости, как на грех, на встрече не было. И ей ничего не оставалось, как раздобыть его телефон и позвонить ну теперь все нормально не слишком охотно ответил ей константин в ответ на ее тревожный вопрос были проблемы андрей был разорен но выкарабкался и еще как разбогател как олигарх такой крутой стал на рублевке живет жуковки два ты можешь дать мне его новый номер попросила галина костя замялся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 Пытаясь освежить его память, Галина начала называть имена его одноклассников, перечислять события из школьной жизни и его собственной. Напомнила ему тот вечер у нее дома, в день, когда его отец ушел из семьи. Но незнакомый ей человек в дорогом тренировочном костюме недоуменно пожимал плечами. — Возможно, вы и были моей учительницей, — равнодушно произнес он, —